13 сентября страна снова замерла у телевизоров. Обстреляли посольство США со стороны Новинского бульвара. Кумулятивная граната, выпущенная из арки дома 18, прожгла стену на шестом этаже. Никто не пострадал, но СМИ зашумели, словно началась Третья мировая. Политологи уверяли, что это протест против натовской бомбёжки боснийских сербов, хотя о самой бомбёжке по телевизору говорили меньше, чем об обстреле посольства. Кого-то история радовала, кого-то возмущала, кого-то смешила. Ведь как стрелявший привез на Садовое кольцо такое оружие и шарахнул по посольству, где в каждом миллиметре по камере наблюдения. Больше всех переживала Вика. Снова лежала лицом к стене, виня себя, что не предсказала этого с помощью бубна. Хотя дело, конечно, было не в обстреле посольства, а в том, что собственная мать готова вышвырнуть ее из дедушкиной квартиры. Валя поделилась этим с Юлией Измайловной, и та предложила «Пусть погостит с Эдиком у моей питерской родни, у которой Соня пряталась от милиции. Нет ничего красивее золотой осени в Питере. А старикам радость. Прямо сегодня позвоню и договорюсь». Питерская родня тут же дала согласие. Вика сперва удивилась предложению а потом запрыгала от радости ведь целью ее прежних поездок туда была вовсе не золотая осень на следующий день после окончания приема эдик стал собирать в дорогу сумку и судя по задаваемым вике вопросам делал это самостоятельно впервые в жизни маргарита рыдала и билась Словно у нее отнимают грудного младенца. Пила сердечные капли. Хотела вызвать скорую, но, к сожалению, пульсы давление были как у космонавта. Грязный поезд! Бандитский город! бросалась Маргарита на тушу Эдика, размазывая слезы. Чужие люди! а он отпихивал ее как второклассник стесняющийся перед друзьями что в школу его провожает бабушка это родственники юлии измайловны успокаивала ее валя эдик привык к домашней пище у него больной желудок кудахтала маргарита он без меня никогда не ездил эдик взрослый И совершенно здоровый мужчина, — возражала Валя. И умалчивала, что на прогулках с Викой Эдик ведрами хлещет самое дешевое пиво, заедая килограммами самых поганых чипсов. А чтоб мать не учуяла, зажёвывает это пахучей жвачкой. В ходе сцены Эдик схватил сумку с вещами и хлопнул дверью а Валя с Викой ринулись его догонять. Приехали на троллейбусе домой, где мать сперва громко ахала вокруг Эдика, что он такой толстый, и надо ему срочно в армию, не то мужиком не станет. И сразу после этого стала его усиленно кормить. Эдик с интересом осмотрел их жилье, спросил, где Викина комната. И глубоко задумался, получив на это ее исчерпывающий ненормативный ответ. Деньги на поездку, конечно, дала Валя. Маргарита при обилии всхлипов объявила, что не кредитоспособна, а зарплату охранника Эдик уже потратил на пиво и чипсы. Мать тоже тарахтела чтоб ели в дороге только приготовленную ею бутерброды, яйца и курицу, что ничего нельзя покупать у торговцев, особенно пирожки и котят. Эдик жутко нервничал, поскольку никогда не ездил без мамы. И преданно глядел на Вику, назначенную новой мамой. Проводив их на Ленинградский вокзал, Валя почувствовала себя одинокой и постаревшей. Ведь Вика заражала ее молодостью и беззаботностью. Было непривычно, что дома никто не будет шутить, хохотать, дразнить шарика, ворчать на мать и разбрасывать вещи по всей комнате. — Никто такую неряху замуж не возьмет, — приговаривала мать. Снимая Викину футболку с книжных полок, а трусы с журнального столика. «Разве что этот Боров! Жирный какой! Хоть студень из него вари!» Валя и сама рисовала себе ужасы не хуже Маргаритинах. Представляла, как Вика с Эдиком ввязываются в конфликт прямо в поезде. Эдику бьют морду, к вике пристают среагировав на футболку в дурацких надписях как они приезжают утром в чужой город теряют адрес деньги но остановила себя вспомнив что на этом маршруте вика прошла огни и воды по выживанию днем следующего дня она затараторила валина сотовой тут такие хаосы с прибамбасами Сентнер шею скрутил. Раньше безглазая в Питер ездила. Родня Юлии Измайловны чисто конкретно эксклюзив. Прикинь, коммуналка. Двадцать комнат. Полы пидорасят по расписанию. В кухне бумажка, кто когда пидорасит. Коридор. На велике можно ездить. Нас Инна Васильевна завтра в царское село повезет. Все, пока это то счёт придёт за межгород!» У Вали отлегло от сердца. Она набралась смелости, набрала телефон Горяева и объявила, «Я совершенно свободна и требую встречи!» Он помолчал, покрутил в голове варианты. «Вечером погуляем на природе, а то ничего не соображаю от работы!» Поехали куда-то гулять, по слегка посыпанному осенней листвой лесу. Целовались, аукались, дурачились, как дети, сбежавшие с уроков. Видишь, длинная паутина золотится на солнце. Это к ясной осени и не скорому снегу. А есть народные приметы на результаты выборов если обстреливают американское посольство в Москве. Значит, наши проиграют?» Дошли до огороженных высоченным забором дачных домов разного калибра. Но попали туда не через главный вход, куда периодически заезжали навороченные машины, а пробрались через калитку сзади. Виктор подвел ее к небольшому домику. Вынул ключи и отпер дверь. «Твоя дача?» «Ведомственная». «Жене тут нравилось. Родственники в двух шагах». «Наша дача по другому направлению. А здесь всего три спальни. Честная бедность». «Почему три?» «Четыре?» Валя посчитала двери. «Гостиная не считается», пояснил Горяев. Хотя Валя не поняла, почему не считается. У нее в гостиной стоял и диван, и Викина кресло-кровать, и телевизор. Охрана меня видела. Охрана не захочет искать новую работу ради удовольствия испортить настроение моей жене. С прошлого лет тут не был. Вот спальня. Это кабинет. Там внучкина комната. Домик был казённый, но за годы вещи притерлись друг к другу, к хозяевам и неодобрительно смотрели на Валю. «Мне тут не нравится», — пожаловалась Валя, когда он привлек ее к себе. «Словно я у тебя дома». «Понимаю. Пошли в мой кабинет. Там только я, когда приезжаем». «Сперва в душ», — сказала Валя, и, возвращаясь из ванной, обернутой в полотенце, заглянула в спальню. Захотелось увидеть место, где он спит с женой. И это было ошибкой, потому что постель в спальне оказалась сбитой и скомканной. Видимо, горничная, заходя, проверяла только гостиную и кухню. Знала, что постояльцы не живут, а охрана не сообщала ей о визитах в спальню. Валя зашла в кабинет, сдерживаясь, чтоб не разреветься. Зачем соврал, что не был здесь с прошлого лета? С кем тайно приезжал сюда? Над столом висел рисунок фломастером. Огромное солнце, синее море, причудливые деревья и смешные человечки с надписью «Я баба и деда в Таиланде». Из включенного телевизора в Вале на лицо строго всматривалась ведущая передача тема «Общая любимица Лидия Иванова в огромной шляпе». Это означало, что сегодня вторник. Иванова импонировала Вали естественностью, Но она спряталась от ее глаз за плечо Виктора. И подумала, а в следующий раз я буду по телевизору. А он привезёт сюда другую, включит телевизор, и я буду всматриваться с экрана, как он ее ласкает. «Что с тобой?» – спросил Горяев. «Постель в спальне». Виктор пошел в спальню вернулся помрачневшим, набрал номер на стационарном телефоне и включил громкую связь на всю комнату. «Алло?» — ответил приятный мужской голос. «Сынок, есть проблема?» Кто-то был в казенной даче. Точнее, в спальне. И как в сказке «Три медведя» помял ее. «Пап, я давно совершеннолетний. Возмутился мужской голос. «Но если ты сделал это вчера, горничная уволена», — сообщил Горяев. «Сегодня. Часа в два. А ты хочешь, чтоб я для этого снял квартиру?» «Я не о тебе, а о горничной», — настаивал Горяев. «Пап, что за финты?» «С коррупцией борись, а не с горничными». Повысил голос сын. «А, кстати, ты там что делаешь?» К Филиппову на дачу заехал на совещание. «У меня и ключей с собой нет. Шел мимо, шторы открыты, постель в лоскуты. Охрана, небось, на порнофильме сэкономила». «Извини, пап, про штора не подумал». А Валя хохотала, упав на диван. Она не предполагала, что такой важный человек будет, оправдываясь перед ней, врать сыну. «Довольно?» — спросил Виктор. «Я недовольна. Я счастлива. Во мне каждая клетка звенит от счастья». К валенному возвращению мать подготовила обиженное лицо. Обвязанную шарфом голову, и демонстративно гладила белье в двенадцать ночи. «Голова болит?» — спросила Валя. «Ложись, полечу». «Как шалава под утро приходит!» «Бордель, а не дом!» — бурчала мать. «Девчонку под Борова подложила?» «И сама под такого же!» «Хочешь контролировать мою личную жизнь?» «Личная жизнь без штампа у одних проституток!» — вскрикнула мать. «За Свеню не пошла, чтоб со стариком на чайке позориться!» «Чайки были при Брежневе. Ты у нас зато была со штампом, когда на мороз в ночнушках бегали, что отец не убил!» — напомнила Валя. «Дураку хоть колтиши! Он своих два ставит!» Обзвонилась тебе тут баба. С фамилией как Гитлер развали, Адольф вроде. Перезванивать Рудольф в такое время было неудобно. Но таня не ремонись сама позвонила на городской телефон. Не спишь, лебедка? На завтра студию под пилот выкроила. И Славка пообещал: Чешик двенадцати на центральный подъезд. «Бегом снимем!» «С самим Славой Зайцевым?» «Да я помру со страха!» И Вали снова показалось, что ее с кем-то перепутали. «Не пыли лебедка!» «Умирают на первой передаче!» «А ты уже две пропахала!» «Шмотки на тебе будут Славины!» «Он как раз шьет на телеграфные столбы!»